не считая с реальной действительностью понятия государства, собственности и семьи. Гервек попробовал уговорить Бауэра отказаться от пустозвонства, но тщетно. Будучи редактором, Маркс прекратил печатать статьи свободных. Они обрушились на него, обвинив в консерватизме, и начали сочинять пасквили на газету. В это же время Маркс претерпевал, как сам говорил, ужасные цензурные мучительства, вел огромную переписку с министерством, выслушивал обер-президентские жалобы и обвинения в лантаге, спорил с акционерами, субсидирующими газету, крайне раздраженными ее левым направлением. А я остаюсь на посту только потому, что считаю своим долгом, насколько в моих силах, не дать насилию осуществить свои планы. Осенью 1842 года правительство стало еще больше придираться к газете и ее редактору, надеясь, что она умрет естественной смертью. Король негодовал. Статьи в газете становились все более дерзкими и враждебными правительству. Рутенберг был выслан из Кельна. 30 ноября Маркс писал Руге. Рутенберг, у которого уже отняли ведение немецкого отдела, где деятельность его состояла главным образом в расстановке знаков препинания, Рутенберг, благодаря чудовищной глупости нашего государственного провидения, имел счастье прослыть опасным. Корреспонденции из Бернкастеля о невыносимом положении мозельских крестьян-виноделов, помещенные в Рейнской газете, вызвали подлинный рев со стороны обер-президента Шаппера, который искал повода избавиться от Маркса. 19 января 1843 года Совет Министров в присутствии короля решил запретить издание газеты с 1 апреля 1843 года. Установили строжайший цензурный режим. Формальным поводом для этого послужило то, что у газеты будто бы нет разрешения на издание. Фактической же причиной было ее противоправительственное направление. В интересах пайщиков, после их хлопот, газете разрешили выходить еще три месяца. В течение этого времени, до казни, писал Маркс Руге, газета подвергается двойной цензуре. Число подписчиков в это время возросло до 3200, и в Берлин направлялись петиции с большим количеством подписей. Читатели просили не закрывать Раинскую газету. Под прошением королю подписались тысячи человек». Мозыльские крестьяне-виноделы, которых защищал не раз Маркс в прессе, писали в своем обращении к властям, «Мы не знаем, распространяла ли Рейнская газета ложные сведения, клеветала ли она на администрацию, зато мы знаем, что она писала только правду о нашем крае и о нашем положении, о наших властях и о наших судьбах». Поищики, желая спасти деньги, вложенные в издание, Потребовали в это же время от Маркса, чтобы он совершенно изменил тон и характер газеты. Это и заставило Карла Маркса 17 марта сложить в себя обязанности редактора. Акционерам, однако, не удалось сохранить газету. 31 марта она вышла в последний раз. Карл поехал к жене. Ему было 18 лет, когда она стала его невестой. Семь лет ждали они друг друга, ни мыслью, ни поступком, не изменяя своей любви. 19 июня 1843 года доктор Карл Маркс обвенчался, наконец, с Женни фон Вестфален. Они прожили несколько счастливейших недель в красивом городке Крейтснахе у Каролины фон Вестфален, матери Женни, одиноко жившей после недавней смерти Людвига Вестфалена. Месяцы с мая по октябрь 1843 года были лучшими в жизни Маркса. В жене он нашел не только любящую жену, но и самоотверженного помощника во всех трудах. Он делился с ней своими творческими задумками, сомнениями, мыслями, отдавая на суд написанное, читая ее мнения и советы. Маркс сырьян работал, углубляясь в критику правых, и политических концепций Гегеля, доказывая несовместимость демократических принципов и монархического строя. Он воспринял идею Фейербаха о переворачивании идеалистической философии, предлагавшего превыше всего ставить бытие, а сознание лишь как исходное, зависимое от бытия. Фейербаховская критика помогла Марксу двигаться ввысь к материализму, хотя он и пришел к нему уже и самостоятельно. Маркс одновременно отметил и слабости философии Фейербаха.